Его окликнул знакомый голос, резкие, похожие на ледяные осколки слова. Аира появился из-за спины, прошел вперед, на ходу оглянулся, завяза собой. Что-то прокричал, крокодил разобрал только свое имя, слегка искаженное. Андрей! Любовь-кровь, быстро поговорил он вслух и услышал рифму. Его родной язык, земной русский язык встал на место, а язык ра соскользнул как шляпа под порывом ветра. Аира снова позвал его и остановился, увидев выражение его лица. О чем-то спросил с беспокойством. «Я не понимаю», — крокодил артикулировал на показ, разводил руками иллюстрировал, касаясь висков, лба, рта. «Не понимаю тебя». Аира догадался, в чем дело, сжал губы, жестом велел «За мной, не отставай». Крокодил снова посмотрел на труп на берегу. Тот менялся на глазах, разлагаясь под солнцем, обнажились кости. Аира вернулся, крепко взял крокодила за локоть и потащил вперед. Крокодил приноровился к его шагу. Тимр-Алк шел вперед, не оглядываясь, как будто его звали, и он не хотел опоздать. Вот оно как. Мальчишка вывел нас к своему якорю, к месту своей отмененной смерти. Что там осталось? Разлагаться, на берегу, прошлое, будущее, неважно. Скорее идти за мальчиком, для которого этот мир наполовину родной. Он видит цель, он нас выведет. Ноги увязли в песке, крокодил узнавал мир вокруг и не узнавал. Это был остров, где они с тем Алком проходили пробу, но затененный, изломанный, со смещенными в синие красками, высохший как мумия. Едет-едет паровоз, две трубы и сто колес, раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. В голове роились, путались строчки и фразы, все звучало как положено, все означало то, что должно было означать счастье. Почему же он не радуется? Тим Маралк свернул к лесу. Крокодил догнал Аиру и пошел рядом. Аира искосо глянул, кивнул, подбадривая. Ты меня понимаешь? спросил крокодил. Аира нахмурился, на ходу коснулся уха и лба помотал головой. Крокодил с трудом подавил страх. Кажется, и он, и Аира внезапно оказались немыми и глухими, как раз тогда, когда очень важно понимать друг друга. Он выдавил улыбку. Айра кивнул и указал на Тимор-Алка. Мальчик шел потихоньку, замедляя шаг, не оглядываясь. Тропинка сворачивала и петляла. В лесу стояла почти полная тишина. Молчали птицы, желестел ветер в кронах. «Почему случилось это внутри моей головы, с языком?» — думал крокодил. «Ведь язык переставили в бюро. Взяли за это уплату мои ресурсы, мое время. Неужели мой договор за бюро отменен?» Или дело в особенностях этого мира? Или мой язык – идея, которая сильнее своего носителя?» Тимаралк шагал все медленнее. крокодил и Аира наконец-то его догнали. Тимаралк на ходу повторял одну и ту же фразу. Повторял, повторял, как заведенный. И это жутко звучало. Аира кликнул его. Мальчишка повернул голову. Это были страшные несколько секунд. Крокодил боялся увидеть вместо бледного, зеленоватого лица мальчишки оскаленный череп в лохмотьях сгнившей кожи. Тим Раук улыбнулся, будто прочитав по глазам его страх, и повторил ту же фразу. Смысла крокодил не понимал, а Ира кивнул, и они пошли дальше. Крокодил то узнавал, то не узнавал местность вокруг, По его расчетам, они должны были давно добраться до места, где на острове был лагерь, но лес вокруг не менялся. Будто кто-то много раз подставлял к тропинке один и тот же скопированный фрагмент. А это, кажется, беспокоило. Он несколько раз огляделся, будто оценивая, не заблудились ли они и что делать, если все-таки заблудились. Тиморалк бормотал на ходу, а Ира что-то резко сказал ему в спину. Тиморал сделал несколько шагов, дернулся как заводная игрушка, и встал. Аира догнал его и развернул к себе. Лицо мальчишки было лицом сомнамбулы, размягшее и бездумное, глаза заведены под лоб. Крокодил содрогнулся. Аира о чем то мягко спросил. Тиморал кивнул, соглашаясь, снова повторил свою фразу. Вывернулся из рук Аира и указал вперед. Присмотревшись, крокодил разглядел вдалеке на поляне одинокую человеческую фигуру. Тиморалк что-то отрывисто кивнул и побежал вперед. За ним кинулся Аира, и следом спотыкаясь крокодил. Человек на поляне ждал их, приветливо улыбаясь краешками губ. Был он бронзово в светлых коротких штанах и распахнутый безрукавки, юный, с открытым, с лицом, очень-очень знакомый. Крокодил узнал в этом человеке, Тимор Алка и затормозил, чуть не влетев в увитый лянами ствол. Тимор Аук замедлил шаги. Перед парнем на лужайке стоял его отец. Он был оригинальным изображением. Тимор Алк – проекцией, а творцом или светом послужила любовь.